Слово 20. Валить надо. Сергеич был такой возбужденный, что только с третьего раза смог внятно объяснить. «Тетыща пришел в отель. Ну, тот самый, кому Марусю отдали. 10 минут назад. Ищет нас стопудово. Папаша послал. Мы свалили. Машина там», – он кивнул на подлесок. — Вы на машине? — уточнил я. — На джипе, да, на БТС. — улыбнулся он и кисло пояснил. — Бронированный Тарантас Сергеича. — Недоделанный, правда. — Денис, давай валить, а? Им скажут, что мы там были и за нами поедут. Он схватил меня под руку и поволок в кусты, я покатил туда мопед с драгоценным грузом. — Макс где? — крикнул я, и Сергеич махнул вперед. Итак, чистильщик Бергман Титыща явился в Калигояхан. «Что ж, логично». Волошин обыскивает ту часть острова, второй чистильщик — эту. «Третий, папаша, видимо, сидит на базе, и обо мне уже знают, к гадалке не ходи. У местных нет резона нас выгораживать, и та же Вика быстренько и с радостью все выложит. Гости проверят номера, а не обнаружив нас там, пройдутся по этажам, потом прочешут прилегающую территорию, заметят, что джип пропал, и пустятся в погоню, так что с минуты на минуту...» Я ускорился, почти физически ощущая таинственный контейнер. Надеюсь, польза от него будет больше, чем проблем. Джип, старенький и проапгрейженный Вранглер, они спрятали за жиденькой банановой рощицей. Нос его закидали пальмовыми листьями, которые частично снесло ветром, но из-за плохой видимости обнаружить темно-зеленую машину было сложно. А если я не заметил, то и враг ничего не увидит. Подойдя, я обнаружил, что машина эта довольно габаритная, размером с УАЗик, с ненадежным брезентовым кузовом и рассчитанная на перевозку в салоне шести человек. Расположившийся на первом сиденье Макс высунулся в окошко. «Дэн, ёма, ты прикинь, чудом ускользнули!» Захлебываясь от возбуждения, заговорил он. Я посмотрел профили, уровни остались при них. В темном салоне я разглядел Эдрика, который помахал мне, улыбаясь от уха до уха. Сергеич сел за руль, завел мотор. Прежде чем залезть назад, где сиденья располагались вдоль бортов, в два ряда напротив друг друга, по три с каждой стороны, я заорал. «Глуши, мотор!» «Чё это?» — возмутился он. Крош вылез из-за пазухи и побежал обнюхивать Эдрика. «Глуши, Никитка, мать твою, фак! И фары гаси!» Он сделал, как я сказал, но не потому, что я велел, а чтобы наорать на меня. «С***, раскомандовался, Денис! Они...» Сидящий впереди Макс вцепился Сергеичу в плечо и рывком чуть ли не припечатал его лицом к стеклу. В просветах между пальмовыми листьями я заметил сверкнувший свет фар, потом еще и еще. Сергеич сглотнул слюну, выругался. Его голос растворился в грозовом раскате. «Вот тебе ответ!» — крикнул я. «Мы бы не успели от них уйти. Там дальше грузовик перекрыл дорогу, и пока огибали бы его по бездорожью, нас бы засекли». «И что теперь?» — Сергеич почесал темечко. «Ждём», — распорядился я, хотя не был уверен в решении, просто оно казалось мне наиболее логичным. денис радостно вскрикнул Эдрик. Он стал заметно бодрее, крош тёрся о его грудь. Макс же повернулся ко мне и спросил, «Ну и чё, добыл ты ту штуку? Браслет или как там?» Я кивнул, и он хлопнул меня по ладони. «Слышь, а у нас это, уровни у нас на месте?» взволнованно спросил Сергеич. «Все на месте, не бойтесь», — утешил их я. Вспомнив, как бился с доктором Ливси, спросил, «У меня тоже вопрос есть. Если утопить бензопилу, ее потом можно оживить?» Сергеич, как и Макс, повернулся ко мне, моргнул пару раз и прищурился. «С какой целью интересуешься, товарищ? Только не говори, что за просто так!» Я молча улыбнулся. «Да ну!» сергеевич хлопнул себя по поляшком, выскочил из машины и принялся со стервенением потрошить мешок с едой, который я примотал к мопеду. Заглянув внутрь, он сплюнул и вдруг раскинул руки, отвязал бензопилу, распеленал ее нежно, как младенца, и оскалился, что-то заорал, дернул тросик, но по понятной причине она не завелась. Однако он пробовал снова и снова, пока я не вылез и не забрал трофей. «Так и утопил!» Брови сергеевича поднялись домиком. «И как смог!» — Потом расскажу. Так она заработает? — Еще как. Дай. Я вернул бензопилу. Промокнув до нитки, он вернулся в салон, не выпуская ее из рук. — Мы ж теперь их как детей. Вжух, рука в сторону. Вжух, башка с плеч. — Будем, будем, — поддержал его я. Но прежде надо сохранить собственные головы на плечах. Давайте решать, что делать дальше. — Че делать, что делать? Валить отсюда, ва! Сергеич посмотрел на меня, как на умалишенного. «Не то кончат нас!» Макс сделал жалобное лицо. «Так мы в отель не вернемся, что ли?» «Мы не уедем дальше и не вернемся, а будем стоять здесь», припечатал я и предвосхитил грядущие вопросы. «Потому что, скорее всего, кто-то остался в Калии, а кто-то помчался нас догонять. Сейчас они доедут до грузовика и подумают, что, ошиблись с направлением, вернутся и помчат к заправке». «Только тогда можно покидать убежище». «Нас тут зомби сожрут», — предположил Сергеич. «Они попрятались», — утешал его я. «Похоже, как звери, чуют, что ураган серьезный и не хотят летать. Ни одного по пути не встретил». ну проблеял Макс, «что будет с теми людьми? Они же нормальные. Девчонки, Семеныч, Рамис. Их убьют?» «Зачем же?» дёрнул плечами Сергеич, «заберут с собой и пусть работают, как мы тогда. Ну или мужиков прибьют, а баб угонят к себе в... <къех> гарем, как Марусю». «Суки!» — воскликнул Макс и посмотрел на меня умоляюще. «Поехали назад в отель, им нужно помочь». «Какой отель?» — взвился Сергеич. «Ты долбанулся? Пока уроды разделились, мы можем их положить». «Эх, ты ж кобелина!» Электрик дал ему за трещину. «Женилка у него заработала, слюни на девок пустил! Слышь, Денис, он на бабу запал и нас под монастырь подводит!» С одной стороны, Макс рассуждал здраво. «Если в отеле осталось два-три претендента, я их легко покрашу, и этим мы ослабим группировку папаши. Однако, если там остался титыща с неизвестным мне оружием, которого даже Волошин побаивался, не факт, что одолею». Но стоило допустить мысль, что можно ведь перебить врагов, пока они слабы, как мои мысли перечеркнули возвращающиеся враги. Квадроцикл и два мотоцикла мчались назад. «Поздно», — сказал я и обратился к Сергеичу, — «сколько человек за нами приехали?» «Я четверых видел, может, их и больше. А заприметил их, когда мы с Максом за водой пошли. Вот только к выходу собрался, а тут они, опачки!» Пришлось через черный ход смываться. Вообще хорошо, что стоянка чуть в стороне, а то нам хана была бы. И что гроза, а то они мотор услышали бы. Сергеич посмотрел на меня пристально, пожевал губами и выдал. Не вздумай туда переться, их много, у них стволы. Нас мало, но мы в тельняшках, — возразил ему другой, азартный я, тот, которого Света характеризовала двумя словами слабоумие и отвага. Тот самый, который бросил жену с сыном и поставил все на зеро, то есть на Карину. Вот уж кто настоящая нулевка, что в сердце, что в голове. Пока я размышлял, Макс решил проявить солидарность с моей азартной половиной. «Нельзя бросать хороших людей в беде, Дэн! Спасать их надо!» «Что это с ним? Раньше не был таким безрассудным и рисковым. Странности за ним водились, это да, но он всегда любил жизнь». Похоже, тут и правда личная, причем этот парень предпочитает таскать каштаны из огня чужими руками, то есть идея его — неприятности наши. Однако меня всерьез взяли в оборот те самые слабоумие и отвага, я рассматривал вариант затаиться, проникнуть ночью в отель и, если те титыща и компания там заночуют, перерезать им глотки. Так мы и общину спасем, и ослабим группировку папаши, нехило так ослабим. Настолько, что можно будет думать о ее уничтожении. Не все разумеется, а только силовой верхушки. «Максимка, сдурел? Ты вообще уверен, что те люди будут рады, если их спасут?» — негодовал Сергеич. «Может, бабы сами напрыгнут на крутых мужиков, еще и передерутся за них? Или не прокормят папаша столь ртов, а эти все нулевые, балласт то есть, их там и оставят. В общем, не хрен лезть в бутылку». «Пока они нас ждут там, мы тихонько оп!» «Мне тоже жаль людей», — проговорил я. «Но я солидарен с Сергеичем, сейчас туда ехать нельзя». Будто, подтверждая мои слова, налетел такой порыв ветра, что недалеко от нас с корнем вывернула пальму. «Ёк, макарек!» — воскликнул Сергеич. «Валить надо, искать укрытие, пока нас не привалило бревном». Эдрик поглаживал кроши и смотрел на всех поочередно, пытаясь понять, о чем мы спорим. Поставив себя на его место, я сжалился и перевел наш разговор. Все уставились на меня, ожидая решения. Я представил себя Витьком-выживальщиком, который ведет за собой народные массы, учит добывать еду и загонять кабанов. «Вот как мне видится ситуация», — начал я рассуждать. «Квадроцикл у них открытый, сейчас ночь, до их базы ехать далеко». «Так что, скорее всего, они останутся в Калигояхане и там же заночуют. Значит, мы едем в сторону Маглояга или Эвелин, где Волошин уже побывал. Там есть здания, в которых можно укрыться от урагана». «Так электростанция ближе, Денис, поехали туда!» — предложил бывший электрик. «Там ворота, во! Точно зомбаков нету! Не здание, крепость!» Я перевел сказанное Эдрику, он ударил себя кулаком в грудь, указал в сторону Калигояхана. «Сюда, туда, близко. Идти десять минут. Я ходить смотреть. Меня не подозревать. Я все узнать. и Идти сюда. Рассказать вам». С душераздирающим скрежетом в джунглях начало заваливаться дерево далеко от нас. Но когда смотришь, как скрежещет такой исполин, как накреняется, цепляясь за другие деревья лианами... Ощущаешь себя воробьем, который, если попадет в вихревой поток, будет лететь, свистеть хвостом вперед, как сейчас болтаются отломанные ветки и пальмовые листья. И если минуту назад у меня была мысль послать Эдрика на разведку в отель, сейчас она отпала. «Чего там Эдик бельмечет?» — спросил Сергеич. «Хочет умереть с пользой», — недословно перевел я и сказал Эдрику «нет». Тебя будут допрашивать люди-папаши. Они уже, скорее всего, знают, что ты в моей группе. Ты можешь не перенести боль и выдать нас. Когда буря уляжется, пойдешь». На душе скребли кошки, но лезть на рожон было глупо. У врагов огнестрел, там я и с яростью ничего не сделаю. Браслет сокрытия души не поможет, бандиты видели меня неоднократно и узнают. Даже если измазаться в грязи, титыща прочитает мое имя. «Еще едут?» оборвал мои метания макс и правда точку в моих сомнениях поставили еще два джипа пролетевших мимо нас в сторону сторонукалгояхана если раньше думалось что можно прокрасться ночью и перерезать глотки спящим то теперь врагов стало слишком много можно сказать вся банда здесь и наверняка волошин со своим секатором тоже черт как он умудрился накопить на такое оружие получается оба зама папаши сейчас здесь Блин, такой удобный момент, и, будь мы сильнее, можно было бы нагрянуть к нему и разгромить базу. ну увы, даже будь он один, а нас четверо, вряд ли мы могли бы что-то противопоставить его талантам. — Ну что, погнали? — обратился я к сергеевичу Только мопед давайте заберем, пригодится. Кивнув, он отдал мне бензопилу, вылез и помог погрузить мопед через задний борт, и мы, медленно, не включая фар, покатились по дороге на второй передаче. Ливень бил в лобовое стекло, бросал листья и ветки, спасибо, что деревья не падали. Вблизи отелей наверняка летает сорванная кровля, лежаки и то, что было плохо прибито, крушит все вокруг, как таран. Сергеич матерился, то съезжал с дороги из-за плохой видимости и тормозил, то газовал. С горем пополам мы доехали до перевернутого грузовика, перекрывшего дорогу. Ветром ему и задрало тент, в кузове виднелись пивные кеги. «Нам пофиг на него, у нас проходимость», — сказал Сергеич, и мы объехали грузовик по банановой поросли. Джип танцевал на кочках, и пролетарий заикался. «Не провтыкать бы поворот, не видно ни черта!» «Вспомни какой-нибудь ориентир», — подсказал Макс, когда мы обогнули грузовик. «Мы будем искать его». На улице выло и грохотало так, что приходилось орать, чтобы быть услышанным. «Дорожный знак! Там написано, сколько куда ехать! Большая такая фигня!» — проорал Сергеич. «Включай фары!» — посоветовал я. «Никто сейчас за нами не погонится!» Свет выстрелил вперед, но видимость стремилась к нулю, и было видно только пять метров дороги и мелькающие столбы. Мы проехали минут десять, когда свет выхватил из темноты толстый серый столб, на котором крепился указатель. «Вот он!» Ругнувшись, Сергеич ударил по тормозам, сдал назад, побродил под проливным дождем, еще сдал назад, побродил в поисках съезда. «Что он хочет?» — спросил Эдрик. Я объяснил, и парнишка крикнул. «Сергеич, это дальше! Там! Мы приехали там! Триста метров!» Я перевел, и Сергеич показал Эдрику большой палец. Парнишка аж воспрянул духом. Видимо, ему отчаянно требовалось чувствовать себя нужным. Хотя сам-то я в его годы разве не таким же был? Уже и не вспомнить, столько воды утекло. Дорога действительно была. Узкая однополоска, вместо асфальта бетонная крошка, сквозь которую проросла высоченная трава, и казалось, что здесь никто не ездит. Сергеич свернул. Вот только проехали мы метров пятьдесят от силы, и путь нам преградило поваленное дерево. — Поезд дальше не идет, — объявил Сергеич. — Что делать будем? — Далеко до Тудова? спросил Макс и добавила жалобно, «может, пешком дойдем?» Пока Сергеич вспоминал дорогу, я то же самое спросил у Эдрика. «Километр где-то», — ответил парнишка. Я донес информацию до общественности и распорядился. «Берем самое необходимое, держимся друг за друга, чтобы не унесло, и уходим. Надеюсь, к утру непогода утихнет, мы вернемся, распилим дерево, пригоним БТС, заберем пожитки и начнем окапываться». Сергеич долго метался, выбирая самое нужное, в итоге мы взяли только еду, воду, оружие и бензопилу, с которой Сергеич отказался расставаться. Кроша я, как обычно, посадил за пазуху, чтобы не упасть, приходилось сбиваться в кучку, сцепившись локтями, а потом снова продолжать движение. Видимость была нулевой, потому мы сначала услышали грохот железа и только потом чуть ли не уперлись в гремящие ворота пролезли в дыру в заборе из бетонных плит, также, держась за руки, побежали к светлому силуэту здания. Сергеич вскрыл дверь, и мы ввалились в темное помещение. Клацнула щеколда, изолируя нас от враждебного мира. Я достал котенка из-за пазухи и посадил на плечо, вытащил на лобный фонарь из промокшего рюкзака, включил его и медленно повел головой, высвечивая какие-то шкафы, похожие на электрические автоматы. «Никаких зомби, на улице беснуется ураган, а мы, наконец, в безопасности, относительно целые и невредимы». «Тут должен быть диспетчерский пункт и диван», — предположил Сергеич. «Не на полу же спать». Он повесил свой фонарь на тумблер, сразу же разделся до гола и принялся выжимать одежду. «Тропики, у... Ненавижу! Не сохнет ни хрена! Плесень вырастает, как пшеница! Домой хочу!» Макс сел на пол по-турецки и задумчиво протянул. — Домой. Раньше был смысл какой-никакой. Квартиру там купить, тачку, отдохнуть где-то, работать, чтобы жить красиво. А сейчас не сдох, уже счастье. Вот зачем это все? Какой смысл у этой жатвы? Ты, Дэн, чистильщик, какой в тебе смысл? А в нас, претендентах, что будет потом? Не просто так же все, а? Вспомнилась информация о третьей волне жатвы, что была в оповещении. Это что еще такое? Определенно, смысл был, крылась тут какая-то извращенная логика. Если бы жнецы хотя бы дали подсказку, появилась бы цель, а так, болтаемся как говно в проруби, придумываем себе ориентиры. Вот только мои были прежними, Ваня и Светка, мои маячки в сгущающейся тьме, потерянные, но снова обретенные. «Может, это просто такое галактическое реалити-шоу?» — продолжал страдать Макс. «Чего ради жнецы все это затеяли?» Ну, могли бы всех грохнуть, грохнули бы. А они же зачем-то уровни все эти сделали, чистильщиков, претендентов. Зачем? — Да что в этом всем смысл искать? — Сергеич со стервенением выжимал штаны. — Сдохнуть нам не дают? Мы должны охотиться на зомбарей? — Да ради бога, буду я охотиться, главное, чтоб жрать, что было. Это, диспетчерскую найти надо, а потом мы обсохнем и отоспимся. Вот тебе и цель. «Когда началась жатва, в диспетчерской должны были дежурить люди», — говорил я, поглядывая по сторонам. «Они, скорее всего, обратились и где-то тут прячутся». Все сразу замедлились и стали меньше шуметь. И тут, в темноте, на фоне завывания ветра раздался цокот, а потом будто ветерок пробежал, и вместе с ним потекли по телу мурашки. «Сегодня я упокоил море бездушных, да каких, а все равно стрёмно Здесь же наверняка низкоуровневые, а падишты. Враг, скрывающийся в темноте, в сотни раз страшнее, потому что невидим, и воображение дорисовывает детали. И опять звон, словно кто-то ведро уронил. тш Макс остановился и завертел головой. «Слышали?» Все замерли. Казалось, что здание кишит бездушными, гремит, тарахтит, вздыхает и охает, стонет, завывает. «Ветер! Плюньте — сказал Сергеич, но не было в его голосе уверенности. — Вспомнился самый страшный, на мой взгляд, фильм «Чужие». Я смотрел его в девять лет, а потом спать неделю не мог. Там отряд космических морпехов точно так же бродил в темноте, в любую минуту ожидая нападения. — Их тут немного, и они слабые, — уговаривал я сам себя, — нам на один зуб. Дверь, помните, закрытой была, а других входов нет. «Окна же зарешочены?» «Сергеич, зарешочены же?» «Да». «А вообще хрен их знает». Убежище больше не казалось безопасным, ведь теперь никто не знал, как легко сюда проникнуть снаружи. Память оживляла тот самый фильм «Кошмар моего детства», и казалось, что мы сейчас в логове, напичканном яйцами чужих, откуда в любой момент могут вылупиться лицехваты и отложить личинку в легкие, а у нас и оружия-то нет. Бензопила заглохла, втыкатель-щелкун перекусил пополам, и теперь он короткий, но использовать его в принципе можно, плюс верный и безотказный тесак клык-рыси. Единственное, что было рациональным в этом моем страхе, предположение, что зомби набились сюда, спасаясь от урагана. Страшен не сам ветер, а предметы, которые он носит, они могут убить. На улице бездушных нет, следовательно, они где-то прячутся. Вполне возможно, что здесь укрытий на острове не так уж много. «Сергеич, если на нас нападут, отбивайся бензопилой», распорядился я и начал выстраивать стратегию. «Макс, держи копье. Я останусь с тесаком и буду танчить, поскольку у меня регенерация повышена». «Танковать!» — поправил меня Макс. «А мне?» — с обидой в голосе спросил Эдрик, услышав от меня перевод. «Прости, пацан, ты самый слабый, а оружия не хватает». «Теперь ищем диспетчерскую или какое-то небольшое помещение, запираемся там». «Сергеич, где она тут может быть?» «Я понимал, что вопрос риторический. Если даже электрик тут бывал, то нечасто. А как вспомнишь маршрут, когда не видно ни черта?» «Туда», — скомандовал электрик, и мы пошли за ним, ступая на цыпочках.